И Галю он не представлял своей женой. Она была не глупа, начитана, в меру говорлива. Могла помолчать, могла поддержать разговор, пошутить, улыбнуться, когда следовало. Писала гладкие, но без особой искры стихи. Дима не догадывался, что Галя второй год мечтает о нем, второй год ищет случая подружиться. Он не догадывался, что это по ее настойчивому совету его назначили пионер вожатым Только года через три, когда у них уже было двое детей, Галя уверилась, что он никуда не денется, в особо нежную минуту она призналась, рассказала, как организовала совместную поездку в пионерский лагерь. Лето в тот год было дождливое, холодное, По ночному лесу не погуляешь при луне, Слякоть, сырость, грязь. А если днём было солнечно-тихо, То ночью в лесу душно Не давали покоя комары. Особенно жадные, злые в то лето. Может быть, потому что Теперь, да и раньше, Когда вспоминались те летние дни, Они не казались ему счастливыми. Не осталось от них ощущения счастья. А Галя, Первые годы супружеской жизни вспоминала о них с восторгом, как о чем-то необыкновенном, как вспоминает генерал о блестяще выигранном сражении, которое он спланировал, разработал самостоятельно и провел точно по плану. Потом с годами эти воспоминания гали, разговоры становились все короче, суши, грустнее, словно результаты давней победы обманули. Не выдержали проверки временем. В августе еще в пионерлагере Галя почувствовала недомогание и поняла, что беременна. Анохин огорчился, но виду не показал, предложил ей расписаться. Жила Галя в общежитии, у нее тоже была временная прописка. После регистрации брака никто бы прописки им не продлил, пришлось бы уезжать из Москвы. Анохин вспомнил, что дворникам, если они устраиваются на работу по лимиту, предоставляют служебную комнату. Надо было устраиваться на работу до свадьбы, пока паспорт чист. Скрывать, что окончил один институт и учится в другом. Так он стал дворником. Глава третья. В аэропорту Лос-Анджелеса Анухин взял машину, уложил в нее чемоданы и сумки, открыл дверь перед Светой. В кабине первым делом он убрал вверх. Когда тот плавно пополз назад, открывая салон, Светлана не удержалась, воскликнула «Ух ты! Кабриолет! Медленно, осторожно спустились по серпантину гаража и выехали на улицу. Обдуло духотой, жаром. Они выбрались на скоростное шоссе и влились в поток стремительных машин. Светлана, щуря глаза, подставила лицо горячему ветру. Он трепал ее челку, короткие волосы. Дима изредка взглядывал на ее сияющее лицо, улыбался. Она спряталась от ветра за лобовое стекло и вдруг громко запела. — А я сяду в кабриолет и поеду куда-нибудь. — Не куда-нибудь, а в Голливуд! — крикнул Дима с восхищением, глянув на ее разгоряченное восторженное лицо. — Потом в Беверли-Хиллз. Представляешь, слова какие! Слова — миф. Слова-мечта. — А ты хорошо поешь, мне нравится, ласкает слух. Если ты будешь петь от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, то ты взвоешь, — перебила она. анохин захохотал. Он не мог смотреть спокойно на ее восторженное состояние. Его всего распирало от радости, что ей хорошо. — Ну нет, не взвою, подпевать буду. «Тогда я взвою!» Они дружно и громко захохотали. Солнце ушло за гору, потихоньку смеркалось. По бульвару Голливуд катили потихоньку, высматривали мотель. Анохин довольно быстро увидел яркую, светящуюся в полумраке рекламу мотеля, въехал в освещенный двор где, уткнувшись носами в стену под широким балконом двухэтажного здания, стояло несколько автомобилей. Свободных мест, обозначенных белыми полосами на асфальте, было много. Светлана с интересом осматривала комнату. Пол в ней был покрыт необыкновенно толстым, мягким, синеватым ковром. Ноги утопали в нем. Приятно было идти. Широкая кровать у стены, над ней большая картина художника-абстракциониста, в беспорядке перемешаны яркие разноцветные круги, полосы, треугольники, у окна круглый стол с двумя креслами.